хозяин выглядит немного удивленным почему ты назвала это место помойкой оно очень красивое самое красивое во всем городе ты просто не умеешь правильно видеть он надо мной издевается что ж это умею и я вы правы тут красивее чем в петергофе и версалле В Петергофе я не бывал, хотя много о нем слышал, поэтому ничего сказать не могу. Но что в Версале, конечно же, не так красиво, как здесь, с этим я полностью согласен, ибо Версаль меня в свое время чрезвычайно разочаровал своей удручающей тусклостью и непониманием природных линий. Смешно наблюдать, как злится и недоумевает глупая, ничего не понимающая Сандра. ей все кажется что насмешник потешается на днепрошеной гости но иван иванович и говорил совершенно серьезно у него были иные мерки красоты иван иванович воспринимал ее незрением а тем самым неведомым науки органам которые он неуклюже именовал обослух а я называю био рецепцией тоже некорректный термин поскольку эмонацию излучают не только живые организмы Муса во дворе и ободранных стен Иван Иванович не видел, зато он, вероятно, ощущал некую особенную ауру, присущую этому месту. Незпроста жекумирню и пагоду поставили именно здесь. Я читала, что священники и жрецы, не неважно какой религии иногда обладают неким шестым чувством, подсказывающим, где нужно строить храм. Сами священнослужители естественно объясняют свое побуждение на и тем свыше. Но скорее всего в душе глубоко верующего человека биорецепционные способности обостряются. Теперь-то я и сама воспринимаю красивое и некрасивое совершенно иначе. Например, я не знаю, как выглядит моя соседка Веоника. Мож быть она косит или у нее что называется нос на боку, но она, безусловно, красавица. миловидно старшая сестра марина васильевна а вот новая массажистка хоть и благоухает парфюмом но эмонация у нее уродливая на месте мужчин я бы от нее шарахалась но люди и особенно мужчины абсолютно не умеют видеть настощей красоты вы кто спрашиваю я с все усиливающейся подозрительностью кто вы на самом деле ведь не китаец же ваш родной язык русский это ясно вы наверняка закончили гимназию или даже университет это слышно по вашей речи имя у вас тоже прямо скажем не китайское меня зовут ван ин но я столько лет прожил в россии что тамошние жители переименовали меня в ивана ивановича поскольку им так привычнее и удобнее а насчет образования ты ошибаешься я никогда по настоящему не учился только в деревенской школе в детстве но тогда я был обыкновенный глупый мальчишка и учился из под палки а всему что знаю теперь меня научила долгая жизнь в том числе и разным языкам ведь я много где странствовал и жил не только в россии кстати сказать я так и не знаю сколькими языками владел иван иванович При мне он говорил на китайском и на маньчжурском, точно такими же бесконечными предложениями. И один раз в поезде, и я слышала, как он беседует с попутчиком, американским коми-вейджором. Тот был абсолютно уверен, что разговаривает с уроженцем Соединенных Штатов, потому что английская речь Ивана Ивановича текла без остановки и не имела акцента. Заинтригованная, я потом спросила, как ему удается до такой степени полноценно владевать чужими языками – Он ответил, что чужих языков не бывает. Все дело в том, что люди воспринимают незнакомый язык как чужой, а на самом деле он не чужой. Только нужно учить его по-младенчески, то есть на время забыть о всех других известных тебе языках и воспринимать новое наречие как единственное на свете. «Сначала, конечно, будешь лепетать, картавить и сюсюкать», он сказал, «говорить с акцентом младенца». но потом постепенно научишься говорить как взрослые приспособиться и мозг и рот слова ивана ивановича меня не убеждают я не верю старому клоуну который зачем-то ломает передо мной комедию но все же излагаю свою просьбу хмуро несколько сумбурно уже ни на что не наде он слушает меня не перебивая спасибо хоть перестал улыбаться понял что к нему пришли не из-за пустяков старик вздыхает проводит ладонью по седому ежику слушая его неспешный ответ я окончательно сникаю нет этот странный человек надо мной не издевается но помощи от него ждать нечего и ослыш про хонхоза по кличке слова грустно говорит он Мне много рассказывали про него, потому что люди часто приходят ко мне и рассказывают всякое в том числе и такое о чем я совсем не хочу знать, хотя конечно на свете нет вещей которые недостойны нашего знания просто я очень не люблю таких как кунху слово ибо это самый худший сорт человека у него нет никакой нравственности при том что я разумеется понимаю Люди начисто лишные нравственности в природе тоже нужны, ибо не будь тьмы не было бы и света.